Глава десятая. Овинник продолжал спать, подложив руки под щёку и причмокивая губами. А вокруг него уже вовсю прорастала молодая зелёная травка. Я довольно хмыкнула. Видно, работает зелье, возвращается сила к нежити. Не зря столько времени убила на штудирование учебников. Если взять обычное восстанавливающее зелье, слюну гарпии, которая никогда не подводила, и добавить к ним крепенькое ведьмино заклятие, то получиться может всё, что угодно. В моём случае главное было не переборщить, но, видно, всё получилось. Теперь только ждать и смотреть, как сила будет на живое тело Овинника реагировать. Тут бы педантичный ум мага пригодился, но показывать ему мою ожившую нежить я не хотела. Да и боялась, чего скрывать. Попортить жизнь мне господин Айвин мог знатно. Жаба коротко запищала, показывая мне лапкой дорогу, а я завернулась в плащ, надела капюшон и побежала к затону. «А почему тут, а не у реки?» Я сидела на камне в пещере перед маленьким подземным озерцом и разглядывала низкие сводчатые потолки, где болтался ведьми на Виден он был только мне, но остальные на темноту не жаловались. нежити это всё равно, видят они всегда одинаково хорошо». «Несправедливо, конечно, но была у меня мыслишка доработать одно зелье. Благо, у меня и подопытный имелся, который сейчас валялся у входа в избу. Надеюсь, догадается потом зайти внутрь. Я избушку предупредила, чтобы овинника пускала. А то простудится, и будет ему не до экспериментов». «Конспирация!» — поднял вверх палец водяной. Акела повернулась к нему и брови подняла. «Это ты ещё кого-то позвал?» «Это значит, секретно, неуч», — перебила её Орвилла, поправляя длинную косу, в которую она неторопливо вплетала яркие белые ленты, подозрительно похожие на то самое свадебное русалочье платье. «Эх, я со всеми этими делами забыла из города им модных новинок выписать». «Сама ты неуч, дура», — обиделась Гарпия. «Напомнить, как ты в прошлом году?» «Нет». — крикнула русалка, стремительно краснея и выпуская из рук почти заплетённую косу, от отчего она тут же распалась. «А что было?» — заинтересовался водяной, ловя в воде уплывающие ленты и передавая своей обиженно пыхтящей подопечной. «Мне признаться тоже было любопытно, но мы здесь заради дело собрались, поэтому я у гарпии как-нибудь потом выведу, что там за случай приключился». «Так...» «Не меняем темы разговора. Мы тут зачем встретились?» Я обвела взглядом свою небольшую компанию. Водяной, облокотившись на каменный выступ, разглядывал раздувающую ноздри русалку, которая гребнем мастервенела драла собственные же волосы, а гарпии, прислонившись друг к другу, подленько хихикали. Видно, история была знатная. И только жаба продолжала тихо сидеть рядом, печально поглядывая на меня своими глазками-бусинами. Совесть видимо конечно, отсутствует, но глядеть на влюблённую и страдающую от этого жабу было грустно. Обязательно её к магу отведу. Я погладила её по спинке и сама же ответила на свой вопрос. «Мы же лешего ищем». «Да», — кивнула Пета, — «потом разбираться будем». Перепутала, значит, орвила бабку Олесю с... «Молчать!» — рявкнула басом русалка так, что я даже подпрыгнула на месте. «Не знала, что она так умеет». «Ладно, ладно», — подняла крылья вверх пета. «Не кричи так. Ещё глаза вылезут, как помнишь, на праздник середины лета». «Не помню», — скрестила руки на груди Орвила, поднимая брови. Тут уж даже я, тугая до намёков, поняла, что гарпиам пора бы заткнуться. Я на мгновение даже зауважала русалку. Если она гарпий умудрилась впечатлить, видно, не совсем пропащая девка была». «Ой, бабы, как же я устал от вас!» — затянул Водяной. «Ей-ей, лучше бы в бочке той сидел на болотах!» «Ты говори, да не заговаривайся!» — строго осадила его я. «Но ход твоих мыслей мне нравится. Я, признаться, тоже про Кикимор сразу подумала. А потом про чёрный камень, ритуалы лихо ваша, — прищурилась Орвила. Нет, ну как она до сих пор так притворялась-то?» Я настороженно на неё посмотрела. Через чурумная русалка это, с одной стороны, для дела может быть полезно, а с другой, попробуй её живцом уговорить в самое пекло сунуться. Ни почём не пойдёт. «А почему мы ничего не знаем?» — обиделась Аэль. Опета с Келлой закивали, соглашаясь. «Да, почему мы про чёрный камень ничего не знаем, только про лихо?» «Так!» — я поднялась с места — и принялась ходить из угла в угол. «Бардак какой-то! Пролиха вы от кого узнали?» «Не от кого?» — пожала плечами Кела. «Как маги нас сослали из столицы сюда, в глушь. Надо было как-то выживать, связи налаживать. Сначала, главное, сами поселили нас в этом мире, а потом мы для них нехороши оказались. А мы ведь страдали». И, глядя на наши вытянутые лица, добавила. «Да, страдали. Тут ведь всё дико было». «Ты только посмотри на этих!» Она кивнула на водяного с русалкой. «Где это видано, чтобы рыба разговаривала?» «И мужиком толстым была!» Поддакнула ей Пета. «Да, родным!» — поправил её Водяной. «Да, родным!» — согласилась Пета. «А ещё этот бородатый, который нас как увидел, так и заявил, что, мол, лес — его вотчина, чтобы мы тут откровенную дичь не творили, мол, по закону всё должно быть!» — продолжила Келла. «Это леший, что ли?» — нахмурила я лоб. «Он!» — кивнула Гарпия. «Все сначала против нас были, и только лихо по-человечески». «По-человечески?» Степень моего удивления уже не измерялась никакими ведьмовскими измерителями. «Не придирайся к словам!» — поджала губы Кела. «Он нам и рассказал всё, как тут устроено, про правила и законы здешнего леса. Так!» — перебила я её. «Мы сейчас говорим про одно и то же, полное, совершенное зло с родинкой на щеке и неуёмным аппетитом». Гарпия кивнула, я села обратно на камень и спросила. «А подскажите-ка мне, когда вы с ним последний раз виделись?» «Давно», — ответила Пета и почесала затылок. «Ещё до твоего появления». А я переглянулась за тоном и пожала плечами. «Интересненько выходит, правда?» Со всеми-то он подружился, прямо жутко общительный тип. «Со мной не подружился», — нахмурился Водяной. «Меня в бочку посадил, а потом ритуалы проводил с моей кровью. Сам влез Лакела. Он же, помнится, от вида крови шарахался». Остальные гарпии согласно закивали. «Всё меняется», — мудро изрекла Орвила, а я посмотрела на Водяного. «Не знаю», — задумался Затон. Я вообще своё пребывание в плену плохо помню. Мы тоже не очень много знаем. Зато он наш перед этим грустный несколько дней ходил. Мы уж думали, заболел. Встряла снова русалка. А потом на болото засобирался, будто тянул его кто туда. Кикимор ему проведать захотелось. Захотелось, — поддакнул водяной. Помню, что по ручейкам до границы болот добрался. Помню, как Инессу позвал. Это кто Инесса? — спросила я. — Королева их, — махнул рукой он. А потом будто по башке получил. Дальше всё отрывками какими-то. Но чувствую, что без лиха там точно не обошлось. Был он там, был. — Был, — потянула я. — Это и я подтвердить могу. И ты думаешь, что... Водяной кивнул. — Меня вы вытащили, так он теперь до Лешего добрался. Если всё так, то, похоже, и правда добрался. — ответила за сестёр Келла. Я протяжно вздохнула. Ну что же, права была Орвила, снова на болото надо. Ох, и не люблю я Кикимор. Так, снова вскочила я с места, не забыв подхватить влюблённую жабу. — Мне нужен ещё день на подготовку. Орвила! — Я! — вскинулась русалка, бросив гребень. — Завтра к вечеру приползай, будем тебя Кикимора видоизменять. — Чего? — удивился Водяной. — Не обращай внимания, Затонушка, — взяла его под руку Орвила. — Тебе нельзя волноваться. Давление. — Какое давление у Водяного? — захлопала глазами Пета, но русалка только цыкнула на неё строго, и Гарпия замолчала. Кажется, неожиданно даже для себя. — Затон, — стараясь не сбиваться, продолжила я. — С тебя продумать ходы отступления по воде. Я только до границы с болотами могу почесал нос водяной. «Знаю», — нахмурилась я, «остальное — моя задача». «А мы?» — дружно спросили Гарпии. «Во-первых, я достала пузатую баночку из сумки. наплюйте ко мне сюда. А во-вторых, я задумалась, почёсывая подбородок. Ну?» — нетерпеливо заёрзала на месте Кела, пока Пета и Аэль тщательно сцеживали слюну. «С воздуха пикировать?», Куда пикировать? Я покрутила пальцем у виска. «Куда вы напекируете если там лихо обожравшийся силой?» «На него и свалимся, нам не впервой», — махнула рукой Гарпия. «Нет, вас надо использовать с умом», — я оглядела воинственных сестёр. «Во-вторых, пока подождёт, мне надо подумать». «Ох, что-то мне план ваш не нравится», — вставил Водяной. «Мне пока тоже», — помрачнела я. Одно ясно. Все молча ждали продолжения. Лихо надо сдавать магам, иначе он всех нас... Я провела рукой по горлу, от чего моя спасательная команда вздрогнула. Я весь учебник перерыла по нежитеведенью. Нет против него действенного средства, кроме команды боевых магов. И добавила про себя. И ещё того зелья, что у меня в сумке лежало. Да и то было с невыясненным эффектом. Владиславиным рецептом я не очень-то и доверяла. Чтобы одна ведьма другой доверяла, им надо как минимум... Я задумалась. Да ничего им не надо. Не бывает такого. Я даже бабки родной своей тайны не открывала. Но убрать лихо с дороги я попробую. Как-никак сама опростоволосилась, покрывала его, не сдала сразу в ковен. «С магами сама договаривайся», — вставила Кела. «У нас с ними вооружённый нейтралитет» и пояснила для удивлённой её заявлением Маэль «Это значит, не доверяем, но и на рожон не лезем, не привлекаем внимания, а то ещё дальше сошлют». «Мага беру на себя. Он у нас один. Надеюсь, хватит». Я закусила губу, представив нелёгкий разговор с Айвином, но деваться было некуда. Все помолчали, проникаясь серьёзностью момента, и только жаба громко запищала. Она, бедная, видно, чувствовала скорую встречу с любимым. Я её прижала посильнее к груди и вздохнула тихонечко. Нет, всё-таки тяга к непонятным экспериментам выйдет мне когда-нибудь боком. Хорошо ещё Затон не знает, чем я жабу накормила, отстегает водорослями и не посмотрит, что ведьма. Всё, чего рассиживаться? Я первой пошла к выходу. Завтра после захода солнца встречаемся у избушки, оттуда и двинемся. Все задумчиво покивали. Орвила. — позвала русалку. — Тебя пораньше жду. Она бросила быстрый взгляд на Затона и кивнула. А я поспешила домой. Ой, как не хочется снова в город идти. Но что делать? Бурьянушка стоит того, чтобы ведьмиными принципами пожертвовать. До избы дошла даже не заметила и вынырнула из нелёгких дум, когда ко мне овинник бросился. Забава! Представляешь, сила вернулась! Да не просто! а я зашипела почаще рассерженной кошки. «Не тут же! Быстро в дом!» Новинник растерянно огляделся по сторонам, а потом прищурился. «Думаешь, подслушивают? Кто?» Я только плечами пожала. Ничего такого я не думала, но трезвонить о своих делах на весь лес тоже не стоит. Мы молча поднялись по ступенькам. Я открыла дверь, пропуская вперёд бывшую нежить, и обернулась, оглядывая поляну перед домом. Показалось, будто мелькнуло что-то в кустах яркое. Постояла немного, всматриваясь, но было тихо, и я зашла в избу. «Ну?» — спросила я, присев на скамью и раздумывая, что мне сейчас нужно сделать. «Что, ну?» — приосанился Овинник. «Проснулся, и силушка моя тут!» Он поднял руку и потряс кулаком. «Где?» — не поняла я, разглядывая его руку. «Вернулась ко мне сила!» «Да такая, что я теперь не то, что к сараю своему не привязан. Я теперь весь мир повидать могу». В глазах Овинника горел какой-то фанатичный огонёк, и я даже забеспокоилась. «Ты же помнишь про ограничения и закон?» «Ха!» — расставил ноги в стороны Овинник. «Ты про закон, который эти возгордившиеся маги установили, и про их правила? Что они мне теперь?» Я скрестила руки на груди. Кажется, у меня в избушке назревает бунт, и если кто-то из Ковина узнает о моей причастности, не видать мне не то что диплома, а и света белого. Ты говори да не заговаривайся, — осадила я нежить. Я, может, и промолчу, а вот кто другой сдаст тебя вместе с твоими ожившими потрохами? Ну и что маги мне сделают? — раздухарился овинник. Я только вздохнула, встала со скамейки, достала учебник по истории. «На-ка, — сунула ему в руки. Про все восстания против магов, а ещё чем это обычно заканчивалось. Овинник нахмурился, но книгу взял, а я выложила на стол жабу, которую за пазухой таскала, и добавила. «Пока мы магам противопоставить ничего не можем. Мы же как живём?» «Как?» — почесал лысую голову Овинник. «На особицу. Друг другу не доверяем, между собой почти не общаемся» а у них ковины по всему миру. Наш вон даже не самый большой, а всё равно в страхе всех держит». Я вздохнула невесело, и Овинник вместе со мной. Лешего почувствовал. Перевела я разговор, поглаживая жабу по спине, от отчего там лела и закатывала глаза. авинник повёл плечами и ответил. «Да, земля, говорит, жив он, но слаб, где-то в глубине болот». Я резко вздохнула. Нечего время терять. Поднялась и пошла собираться навстречу с магом. Как буду его уговаривать нам помочь, я пока старалась не думать. «С тебя хлеб обережный!» — крикнула авиннику из комнаты, доставая то самое бабкино чёрное платье. «К завтраму А пряники подойдут?» — через дверь спросил он. «А то хлеб печь долго, а эти вон лежат». «Подойдут!» — разрешила я. А потом поглядела в зеркало на свои рыжие вихры и веснушчатый нос, Вздохнула и принялась наводить красоту. Выходила из комнаты медленно и степенно, как бы овинник от красоты такой сознания не потерял с непривычки, да и платье сильно разгуляться не давала. И ведь хотела я поискать в учебнике, как узкий подол трансформировать, но не успела. Вышла и встала за спиной у нежити, которая над пряниками склонилась и шептала им что-то ласковое. Я хмыкнула, и овинник обернулся, на секунду замерев. «Ого!» — я довольно улыбнулась. «И ты так к магу пойдёшь?» Он поднял бровь, а я забеспокоилась. «А что, ещё чуть-чуть глаза подкрасить?» Овинник подошёл поближе и внимательно оглядел моё лицо, а потом вынес вердикт. «Для мага сойдёт». «Только для мага?» — обиделась я. «А для других, что, не хороша буду?» «Да ну тебя!» — махнул рукой Овинник. «Для других ты и прежняя». Он замолчал, что-то обдумывая, но продолжать не стал, только улыбнулся ехидно. «Благословить тебя на дорожку!» Тут уж я руки в бока уперла, откинула эффектно от лица чёрные выкрашенные волосы, подняла бровь соболиную, свеженарисованную, и выпалила. «Я тебе все руки по повыдёргиваю, ахальник, и не посмотрю на силу твою вернувшуюся. Придумал тоже. Перед встречей с магом меня на приплод? Тьфу!» на детей благословлять. Совсем мозги отмёрзли, пока на земле валялся. «Ну и ладно», — засмеялся он, «хоть пряника бережный съешь, заодно проверишь, как он работает. Я все ещё не успел зачаровать, а эти крайние вроде готовы». «А как он должен работать?» Я подошла к столу и взяла приглянувшийся медовый кружочек. В прошлый раз зачарованная краюха мне личину кикимора на болоте не кстати напрочь сняла но ну и сила вернула. А винник задумался, присаживаясь на скамью. Сложно сказать. Обережный хлеб — великая сила и помогает именно так, как нужно. Я только глаза закатила. В столице маги такой хлеб поди давно на крошки разобрали. Несколько работ по нему написали и все полезные свойства изучили. А тут у нас на окраине до сих пор как нужно, так и помогает. Эх! Если выпутаюсь из этой истории живой, начну нежить свою наукам учить, да и самой бы знания подтянуть. Я откусила от пряника и замерла. Ничего особенного не происходило, поэтому я хмыкнула, засунула остатки в рот и заозиралась по сторонам. где фаба моя?» «Твоя фаба у печки греется», — передразнил меня овинник. «Так и норовила пряники мои пожрать. Не жаба, а обжора какая-то». Я её в кадушку пересадил. Она бы все их съела, будь её воля. И тут я закашлялась, вспомнив, что не предупредила овинника по поводу особенных пряников, на которые я зелье приворотное вылила. Подошла на деревянных ногах к умывальнику, набрала воды в кружку и выпила залпом, подталкивая застрявший в горле оберег. А потом жалобно посмотрела на жабу, выглядывающую из кадушки, на заваленный печёными кругляшками стол, и тихонько спросила. «Овинник, миленький, тут два пряничка отдельно лежали». «Какие два пряника?» — нахмурил брови он. «Не видел. Сложил все вместе, чтобы удобнее было». И -и -и -и запищала я почище жабы. «Ты чего, плохо тебе? Не так оберег сработал?» — заохол овинник, подскакивая ко мне. «Не знаю», — замотала я головой. «Ой, теперь ничего не знаю. Главное, чтобы он так не сработал». Я округлила глаза, взялась за сердце и опустилась на пол. «Что же это делается?» — заметалась по дому нежить. «Это я что же, ведьму отравил?» Посмотрела я на его терзание, вздохнула и поднялась. «Если бы, ой, если бы!» Подхватила жабу, продолжая мотать головой и ругаться в полголоса. Натянула плащ и вышла из дома, оставив там ошалевшего овинника. Но правда, он же не знал про мою коварную месть магу и приворотные пряники. Я, конечно, могла и нормальный взять, не обязательно тот с зельем, но что-то мне подсказывало, что я не настолько везучая, чтобы в свою же ловушку не попасть. И ведь предстоящая встреча с магом вдруг начала радовать, как представляла себе его глаза синие, так прямо сердце заходиться начинало. Я всхлипнула, достала из кармана жабу, поднесла её к носу и от всей души сказала. «Ну что, подруга по несчастью, пойдём навстречу своей судьбе. Она у нас с тобой принципиальная, правила соблюдающая и очень зазнаистая, но красивая». Жабка коротко взвизгнула, соглашаясь, и я убрала её обратно в карман. «Ой, ведьма, ну встряла». И только по пути я вспомнила, что надо было платье в кодушке проверить, до да проклятия обратно запустить. Но теперь уж возвращаться не стало.